Как связаны между собой в государстве хорошие законы и добрые нравы? Как связаны в государстве между собой хорошие законы и добрые нравы? Ответ такой: здесь замкнутый круг. Как добрые нравы для того, чтобы сохраниться, нуждаются в хороших законах, а также и законы для того, чтобы они соблюдались, нуждаются в добрых нравах. Здесь завут й круг. Как добрые нравы для того, чтобы сохраниться, нуждаются в хороших законах, так и законы для того, чтобы соблюдались, нуждаются в добрых н р а в а х Как разорвать этот круг? Разорвать этот круг – это нужно для того, чтобы запустить новую субкультуру. Нужны носители новой субкультуры. в о п р о с из зала. А зачем р а з р р в а т ь А есть плохая, плохие нравы, плохие законы. Есть хорошие нравы, хорошие законы, ничего разрывать. А как перейти от плохих нравов, плохих законов к хорошим нравам, хорошим законам? Хороший нрав, хороший закон. А это значит нужно, чтобы были носители добрых нравов и потихонечку, так сказать, это это примерно такая же схема, как построение правильное построение армии. То есть Вот сержанты обучены, а война начнется с н о в о б р а н ц е в б е р е м Но сержанты, которые несут к о р п о р а т и в н у ю а р м е й с к у ю культуру, они этих новобранцев приходят, научат и так далее. А если нет этого сержанского т состава, там старшинского, там, неважно, то армию не построишь, быстро ее не р а з в е р н е ш ь больших м а с ш т а б а х Также и должно быть носители корпоративной культуры, если мы там новое подразделение где-то приобрели. И мы хотим, чтобы наши добрые нравы, добрые законы распространились, то просто так мы спустим законы, там ничего не получится. А если мы зашлем туда своих людей, носи, реальных носителей этой корпоративной культуры, тогда будет легче, потому что они будут там, во-первых, наверное, и получать лучше, другие х о т я будут тянуться, хотят только, только получать, на хорошем счету быть и так далее. е с т ь кого взять пример, и тогда мы можем это дело построить, да? Что делать государю, чтобы новый порядок был легко принят народом? Новый порядок хотим, а чтобы принял народ новый порядок? Что делать государю, чтобы новый порядок был легко принят народом? Старый порядок был, есть народ, привыкший к старому порядку, новый порядок государь пришел, вы там купили предприятия новые, еще что-то, и надо новый порядок, и хочется, чтобы легко был принят народом. Что говорит м а к и а в е л и на эту тему? Необходимо сохранить хотя бы тень древних обычаев, дабы народ, которому важна видимость, не заметил перемены порядка, хоть новые порядки и будут не похожи на прежние. Значит, видимость надо старого сохранить порядка, видимость по возможности старого, тогда новый легче пройдет. Потому что видимость старого она помогает легче построить систему социальных ожиданий взаимных, легче роли усвоить новые. Чем мы меньше нового, тем легче оно усваивается. Поэтому по содержанию можно, хотя бы по форме старого, по форме старое. В этом смысле одна из ошибок России, одна из ошибок переделок е л ь ц и н с к и х времен – это всякие п е р е н о м а н и я органов, да. Там э, какие-то вели в другую районную структуру, города переименовали. Вот это вот разрушение всего, оно мешало перейти к новым порядкам, потому что слишком много всего нового, слишком много нового. Увлеклись будет как за границей у нас, что-то как за границей, что-то не как за границей. Но в общем, кто хотел, тот тот все и ломал и в новое вводил. Это было большой глупостью. Надо было, но были там эти самые э, рай отделы. Значит, никаких не надо муниципалитетов всего прочего. Есть районные органы. Даже надо было сохранить их и так далее, и так далее. н а н ы в а т ь д л ж е си по возможности сохранить, чтобы простой человек он не растерялся бы в этой ориентации, а мог бы понять. Нужно ми, меньше менять форму. иногда нужно наоборот менять форму, иногда нужно наоборот, чтобы разрушить, когда надо разрушать, но когда надо создавать, тогда надо людям не чинить препятствия. При разрушении это одна деятельность, но при создании другая. Не н а с о л и ш н и затруднение людям. Что необходимо сделать новому г о с у д а р ю не имеющему опоры в государстве? Пришел новый руководитель, не имеет опоры. Что необходимо сделать? Что необходимо сделать? Что необходимо сделать новому г о с у д а р с т в не имеющему опоры г о с у д а р с т в е Вот что он должен сделать. Он должен все в стране переделать так, чтобы не не осталось ни назва, ни звания, ни учреждений, ни состояния, ни богатства, к о т о р о е не было бы обязаны ему своим существованием, даже ценой жестокости. д а ч ь т так: не имеет он опоры социум, не имеет он вот завладел, не имеет. Значит, он должен Переделать все каким образом, так чтобы каждое учреждение, каждая должность, которая возникла, была обязана ему своим существованием. Не будет его, это в г о отменят. Вот. Старые учреждения были обязаны ему, есть до него были, после него будут. А переделать так, чтобы все обязано ему. Мы Петр так сделал. Были бояре, стали дворяне. Вел совершенно новый д в о р я н с о Петр, и все, что он придумал, все обязаны ему, все Петровские учреждения, все ему обязаны своим существованием, он их породил. Даже с д у о й ж е с т о к о с т и но ну, мы про цену говорили. Имеющие опоры – совершенно другое дело, это не надо делать. Но если не имеет, значит, надо так. Каковы первые шаги новой власти при введении новых порядков? Каковы первые шаги новой власти при введении новых порядков? Ответ такой: уничтожить сопротивление, раз, два, упразднить старые институты и создать новые, три, расторгнуть старые союзы и заключить новые, четыре, заслужить признание подданных и устранить завистников. Первое, уничтожить сопротивление. Второе, упразднить старые институты и создать новые. Третье, р а с т о р г н у т ь старые союзы и заключить новые. Четвертое, заслужить признание подданных и у с т р а н и т ь з а в и с т н и к о в Начинаю комментировать. Значит, первые шаги новой власти при введении новых порядков. Начинает вводить новые порядки. Есть кто сопротивляется? сразу сразу уничтожить сопротивление моментально уничтожить сопротивление одно дело там, так сказать, какие-то дискуссии там поправки, а другое дело сопротивление открытое сопротивление имеется в виду значит это н а д о сразу уничтожить затем упразднить старые институты создать новые мы говорили уже о том что мы говорили уже о том что новые институты будут обязаны новому руководителю своем существовании Третий пункт – это рассторгнуть старые союзы, заключить новые. Старые союзы – это не просто союзы, это не просто контракты, а старые союзы, старые контракты, старые поставщики, старые покупатели, клиенты – это еще человеческие связи, человеческие связи ваших людей с их людьми. Вот эти человеческие связи надо разрушить. Когда новые порядки за в о е м и н а ч е все утонет, все вернется на круги своя, и ничего нового у вас не получится. А когда вы заключили новый контракт, ясно, что новые люди по ним и так далее. Вот это очень важный момент, если мы говорим о бизнесе, если мы хотим разломать то, что было. Вы купили там лежачее предприятие, еле б у л ь т ы х а е т с я да? Вот у него какие-то поставщики, какие-то т о самые покупатели. Значит, эту систему надо разрушить. затем заслужить признание поданных д устранить зависников, т но заслужить признание поданных д это значит в о н я т н ы й институт новый построить и вроде как все хорошо, но когда это получится у вас новые кадры будут новые кадры появятся расставлены естественно в результате этого и будут зависники т теперь, которые не получили должностей вот это вторая волна у в о л ь н е н и е вторая волна подавления сопротивления, первая, когда вообще новому порядку сопротивляют, а второе, когда все поделили, всю власть и кто остался недостаточно власти, те начинают так, как быть вот зависники, они там начинают что-то портить. Теперь их надо отсечь, они появятся второй волной.